Обработки хоралов и всякого рода вариации весьма отходили от канонизированной музыки. Проповедник храма, доброжелательный молодой магистр Уте, и тот едва сдерживал ворчание паствы и смягчал замечания консисторского начальства. К тому же репутацию молодого музыканта и кантора пошатнули в городе его ученики. Юаганн Себастьян не терпел грубости и лени, вспыльчивый, выходил из себя в классе при нарушении порядка. Среди учеников были великовозрастные, они-то и донимали Баха чаще всего. Это они по вечерам, когда уже запирались городские ворота, пользуясь потайными лазами в стенах, оказывались в неположенных местах за пределами городка распространяли всякие нелепые слухи об учителе. Ученические хоры в бедных городах тогдашней Германии редко отвечали строгим певческим требованиям. Сверстник Иоганна Себастьяна, гамбургский музыкант, певец, а в будущем критик и композитор Маттессен. Имя его еще много раз встретится в книге так писала подобных хорах. Бывали в их составе дисконтист, поющий слабым фальцетом, как старый беззубая бабушка, альтист, мычащий, как теленок, тенор, который ревет по-ослинному, и начинающий бас, исполняя нижнюю соль, жужжит, как майский жук в пустом сапоге. Нет оснований дурно отзываться о певческих способностях арнштадтских учеников Баха. Их голоса все же отвечали замыслам юного Баха. Но своей вспыльчивой строгости наставник в классе, очевидно, переходил иногда границы допустимого. Старшие ученики, в свою очередь, только и ждали стычки с ним. 4 августа, поздним вечером, недалеко от рыночной площади, Шестеро учеников встретились с учителем. Иоганн Себастьян был форменом камзоле при шпаге. предводительствуемое старшим товарищем, дирижером хора Гейрсбахом, имени этому суждено было войти во все описания Баха, ватага остановила учителя. Задиристый Гейрсбах решил свести счеты. Он занес над органистом то ли палку, то ли рапиру, вытащенную из-под накидки, и при всех обозвал учителя пёсьем отродьем, потребовав, чтобы органист попросил прощения за то, что на уроках поносил его игру на фаготе. Бах, видно, вправду не любил этого Верзилу, но не растерялся, выдержал натиск, вытащил шпагу и дал ему отпор. Остальные пятеро учеников догадались разнять дерущихся. В городке, не насчитывающем и четырех тысяч жителей, на другой же день узнали о происшествии. Баха немедленно пригласили в консисторию. Чны ее решили примерно наказать учеников, виновников стычки, однако органист вынужден был признаться, что Гейрс Баха, он действительно назвал свинячим фаготистом. Почтенные блестители нравов оказались в затруднительном положении. В Анштадтском архиве сохраняли свидетельства того, что еще три раза, а именно 14, 19 и 21 августа, Совет возвращался к обсуждению скандального происшествия принятие окончательного решения, все откладывалось. Некоторым биографам Баха хотелось бы вовсе пройти мимо этого инцидента. В самом деле, что велико его музыки до этих столь приземленных бытовых происшествий? Между тем в юности композитора уже завязывался узел парадоксального несоответствия, полный обывательских трений, невзгод боли, ущемленного самолюбия, житейский путь Агана Себастьяна Баха и возрастающая сила его творчества, которому предстояло стать достоянием всей европейской, всемирной, а не только немецкой музыкальной культуры.